Глава семидесятая. Южное сияние. То было неописуемое зрелище. Наверное, требовалось действительно обогнуть полмира, чтобы это увидеть. Естественно, никто не ведал о таком поощрительном призе. И потому в первые мгновения мысли наблюдателей приобрели зловещий оттенок. В самом деле, если над вашей головой в неизмеримой высоте вдруг начинают распускаться яркие цветные полотнища, неохватной ширины, то какая должна быть реакция, с учетом того, что вы находитесь в боевом походе в водах противника и к тому же в непогруженном состоянии, самое негативное? Что это там пикирует сверху? А если и не пикирует, то еще хуже. Растекается вокруг светящимися нитями. Наверняка какая-то враждебная химия. Сейчас твы из глаза закупорят легкие и сведет конвульсии сердца. А может это какой-то лазер? Палит прямо с подкравшегося тени толкая. Специальный режим вначале завораживает, а затем слепит. Или все проще, тут просто светящаяся завеса нового вида. Вот под ее прикрытием к бессильному, все еще не нырнувшему кенгуру и подвалит летящая пятерня боевых дирижаблей. Однако испуг без повода, дело быстро затухающее. К тому же на смотровой площадке имеются догадливые люди. «Свали, смятая луна! Да это же полярное сияние!» — восклицает Эсик Йока, словно читая только-только мелькнувшую догадку капитана Касакри. «Похоже, Эссель — настоящий штурман, пора его повышать». Однако на борту ныряльщика вся верхняя цепочка по линии штурманского дела забита. «Ну что ж, придется просить командования перевести его на какую-нибудь другую субмарину». Вообще-то второй штурман гарантированно не видел сияния ни разу, так же, впрочем, как и все остальные. На южном полюсе они впервые, а северный расположен на суше, в горной гряде потерянных солнц, корабли там плавать не могут. Да и вообще, никто не рассказывал, что в этих местах на Дерарбе происходят такие фейерверки. А зрелище действительно такое, что, как говорится, глаз не отвести». Расскажешь после возвращения с собратьям по профессии – не поверят. А, собственно, как такое рассказать? Как передать невероятность цветовой палитры? Как расписать мгновенную игру света? Тут настоящая музыка сфер. А может, это действительно чей-то зашифрованный язык? Эдакое послание с какого-то из нестабильных планетарных компонентов? Или даже... Почему не предположить, что это и есть язык, с самих божественных звезд. Не стоит ли попробовать провести дешифровку с помощью математической машины? Вдруг у нее хватит мощности? Примерно так размышляет шторм-капитан Статка Сакри, не прекращая глазеть вверх. Он прекрасно знает, что все эти догадки это так, детские игрушки, ибо он уже сообразил, что произошло на самом деле. Сидящие внутри и обычно таящееся подсознание творец сигнализировало ему о том, что он прошел очередное тестирование, и прошел его с наивысшим баллом, ибо ни разу до того оно не демонстрировало такие красивые заставки бытия. Так что полюбоваться стоило, когда еще повторится?